В силу каких-то причин, в которых еще предстоит разобраться, всякий кот, дерзнувший устремиться к небу, неминуемо шлепается на землю, а наверху покатывается со смеху птички. Тут необходим другой подход. Для этой цели коты-ученые изобрели своего рода катапульту. Группа котов присматривает подходящий камень и кладет на него доску длиной около двух метров, так что камень оказывается посередине. Один конец доски опирается на землю, Другой поднимается сантиметров на 30. Кот-испытатель становится на нижний конец, остальные забираются на ближайшее дерево. Как только птица оказывается непосредственно над головой испытателя, его коллеги дружно прыгают на свободный конец доски, подброшенный вверх испытатель может на лету закоктить перепуганную птицу. Груда листьев папоротника обеспечит ему сравнительно мягкую посадку. Дальние эксперименты, в ходе которых используются диванные пружины и резиновые жгутики, начаты лишь недавно, и о практическом внедрении этих средств говорить пока рано. Однако сомневаться не приходится: скоро летучие коты смогут добывать себе пропитание в полном смысле слова в воздухе. Остальное зависит от вас. Теперь-то вы, конечно, убедились, что во многих принципиальных вопросах людям за нами не угнаться, и не сегодня, завтра с помощью замечательных технических новинок мы добьёмся полного равноправия. Для этого нужно лишь одно воля к победе. Наша сила в единстве. Действуя вместе, мы заставим человека признать наши права. И тогда в каждой двери появится отверстие для кошек. В общественных местах специальные кошачьи туалеты, а на городских улицах особые переходы, что позволит резко снизить ужасающее число несчастных случаев на дорогах, жертвами которых становятся кошки. Но для этого необходимо, чтобы каждый из нас твёрдо сказал себе: "Довольно, я им докажу, что я не просто домашнее животное". Чего вам больше хочется? По-прежнему коротать свой век у камина и плевать в потолок, дожидаясь очередной порции скверных кошачьих харчей, или стать супер-котом, полноправным хозяином своей судьбы, строителем светлого будущего для себя и своих собратьев? Выбор за вами. Выбор за вами.